Глава 23. третья. «Империальная звезда». Капли истекали с моих волос на пол, когда я села на кровать, поджала под себя ноги и, наконец, дала волю эмоциям. За время, что мы провели в Мердиане, я не оставалась одна достаточно долго, чтобы выплеснуть горе, что копилось внутри со дня исчезновения мамы. Гарцель постучала в дверь моей комнаты, напуганная громкими рыданиями. Но я, давясь собственной слюной и солью слез, заверила ее, что все в порядке. Меня всю жизнь называли плаксой, но в последнее время для слез был веский повод. Жители замка рассказали мне достаточно, чтобы все, наконец, встало на свои места. Черно-белый мир обрел краски. Лишь попав в место, где жили ведьмы с такими же силами, как у меня, и осознала, что магия реальна, по-настоящему, обыденно, реально. Она ощущалась везде в замке, в том, как кухарка напевала себе под нос песню на незнакомом языке, как цветы не увидали, даже стоя в вазе без воды. Магия жила в жизни и в смерти. До этого дня я знала лишь магию теней в ее наиболее очевидном проявлении — в воскрешении мертвых. Но ее истинное предназначение — жизнь, второй шанс на жизнь, продление жизни. Гарцель открыла мне глаза на многое. Магия теней умела не только воскрешать мертвых, но и замедлять старение живых людей. Моя челюсть едва не упала на пол, когда я узнала, что Гарцель уже больше семидесяти лет, и именно поэтому она председатель Дома Теней. Мудрая и пожилая женщина, которая годилась мне в бабушке, но выглядела не старше, чем моя мать. Некоторые из некромансеров умели оборачивать жизнь вспять. Я не до конца понимала, как именно работает магия теней, но ведьмы могли заставить человека сгнить изнутри и превратиться в труп не хуже, чем воскресить его. Не знаю, чего я ожидала от дома теней, но точно не этого. Мне представлялись ночные вылазки на кладбище, гробы в каждой комнате и столы для трупов. Вместо этого Я оказалась в жутковато пустом, но уютном замке. Замке, который мог бы стать моим домом. Приняв душ в кои-то веке не из ведра, а в современной душевой кабине, я отложила идею окончательно переехать в Меридиан. Передовые технологии, чудеса канализации, интернет и океан за окном выглядели все более привлекательно. Здесь я, наконец, смогла понять свою магию и научиться ею управлять. И больше не позволять мертвецам вытягивать из меня энергию против моей воли. Гарцель сказала, что я сумею научиться и этому. Я поморщилась, словно от боли, когда в голову пришли воспоминания о Радбоуне. Ночь, в которую он истощил себя до потери сознания... Посиделки в баре, танец под мелодию уличных музыкантов. Мысли о нем продолжали наводнять мой разум. Я чувствовала себя глупой и наивной, неподготовленной и зеленой. Ощущала горе и надежду, желала справедливости и отмщения. Когда волосы высохли, а слезы закончились, я достала из-под подушки амулет. Прохладный камень напомнил, что теперь у меня имелось преимущество. У меня было то, чего Мина так отчаянно желал. И хотя Гарцель и остальные члены Дома Теней поклялись помочь мне вернуть маму и Аклис домой, мысль о том, что снова придется ждать, была такой же нестерпимой, как и боль в груди. Я крепко сжала камень, и его острые углы вонзились в кожу. Это мне нравилось. Уколы изжения напоминали, что я все еще жива. Напоминали, через что пришлось пройти, чтобы оказаться здесь. И через что еще придется пройти. Но можно ли было этого избежать? Что, если бы мама просто рассказала мне о том, кто я такая на самом деле? О предназначении женщин нашего рода. Я оказалась бы здесь гораздо раньше. Маму и Аклис можно было бы уберечь от всего, что им пришлось вытерпеть. Я не поддалась бы так легко Радбоуну и его папаше. И не позволила бы Киаре, сродни змее, пробраться в мое сердце и заполучить доверие. Только подумать. Я ведь начала верить, что мы подруги. Больше никаких ошибок, Больше никаких слез. Нужно вернуться в дом крови на своих условиях. А ведь я всего лишь хотела на юг. Я спрыгнула с кровати и с несвойственной себе быстротой натянула брюки и чистую рубашку, которая пахла как гарцель, травами и чем-то сладким. Я позволила моменту подстегнуть уставшее тело и, перепрыгивая через ступеньку, спустилась на первый этаж. Империальная звезда все еще плотно сидела у меня в ладони, но боль уже не чувствовалась. Казалось, адреналин затмил любые сомнения. Шокированная роскошным садом, лужайками с тюльпанами и конюшней, где держали по меньшей мере дюжину лошадей, я замерла у входа в замок. Мы находились на высокой скале, с одной стороны которой открывался вид на безграничный океан, а с другой — на невероятной красоты живой сад, купающийся в нежных лучах заката. Я не сомневалась, что именно магия теней помогла сделать это место таким завораживающим и живым. Похоже, никто не заметил, что я покинула замок. Зря готовила монолог — оправдывающий мое решение. Я уже мечтала о том дне, когда вернусь в Дом Теней снова, но сначала все во мне жаждало отомстить за страдания близких. Что-то капнуло на ботинок. Я взглянула вниз и нахмурилась. Бордовая капля красовалась на носке, и я видела в ней собственное отражение. Стекающая с ладони кровь Касалась амулета и становилась черной, как ночь. Неведомая сила окутала меня. Вдруг стало кристально ясно одно. Я должна была надеть артефакт на шею. Пальцы расправили цепочку, и я подняла империальную звезду перед собой. Спустя мгновение она коснулась кожи. Я довольно заурчала. «Дома!» — услышала я в голове. «Мора, не смей!» — закричала Гарцель, и я даже не стала думать о том, что она имела в виду. Мир вдруг потемнел. Точно ночь все это время боролась с солнцем и, наконец, смогла взять правление в свои руки. Я радостно приветствовала темноту, ощущая, как вены наполняются превосходством, силой. Кто-то закричал и попытался схватить меня за запястье. Я отшвырнула его с необычайной легкостью, даже не проверив, приземлился ли он безопасно. Мои глаза сцепились с луной в молчаливой схватке в гляделке. «Я убью его!» — зарычала я всем присутствующим и одновременно никому. Я знала, что нужно было делать. Амулет не забирал у меня силы. Наоборот, он давал мне столько, сколько я и не могла вообразить. И вместе с силой в моей голове словно поселились чужие воспоминания и знания. Я перестала ощущать свое тело так остро, как раньше. Все чувства притупились. Кровь перестала шуметь в ушах. Руки и ноги стали ватными. Отныне я понимала, что амулет не только хранил в себе мощь сотен, если не тысяч мертвых ведьм и магов теней, но и был наделен магией пространства. С помощью заклинания, которое возникло у меня в голове, я начертила камнем большой прямоугольник размером с дверь и вдохнула поглубже, готовясь к прыжку. Затем быстро надела амулет обратно на шею, не желая больше никогда с ним расставаться. Совсем скоро я окажусь в доме крови и убью Миноса, а вместе с ним Радбоуна и Киару.